Глава двадцать пятая. Империя. На утро за нами приехала машина. И не абы какая. Приехал современный по меркам моего мира джип. Огромный черный GMC. На таких в кино возят и персон, или крутых бандитов. Два здоровых лося зажали меня плечами на заднем сидении. Царь сел на соседнее с водителем. Водитель включил легкую музыку, и мы, покачиваясь на проселке, отправились на экскурсию. «Нравится?» – с улыбкой повернулся ко мне царь. «Ты можешь ездить на точно такой же. Я тебе подарю». «Спасибо», – улыбнувшись в ответ, сказал я. «Мне и так нормально». «Смотри, сейчас начнется самое интересное». Радостным голосом продолжил хвалиться тот. И он оказался прав. Как только наша машина выскочила из-под леска и уверенно перевалилась через обочину, мы продолжили путь по ровному асфальту. По краям побежали редкие посадки, а спустя пару минут моему взору открылось поле. Нет, в целом это не было слишком удивительно. Вот только здесь шла уборочная. В поле сейчас трудились комбайны и поднимали пыль машины, которые возили урожай. Дальше больше. Спустя час мы въехали в город. В том самом смысле, в каком я их помню. Точно так они должны выглядеть в мирное время. По улицам спешили люди, кто-то на велосипеде, кто-то пешком. Но самое поразительное – это машины. Конечно, их поток не был таким, каким должен, но они были. Гражданский транспорт ехал спереди. Пару раз нас обогнали. Светофоры регулировали движение перекрестков. Челюсть у меня лежала на коленях. Слова не желали выходить наружу, хаотично метаясь в голове. Царь наблюдал за моей реакцией с блуждающей улыбкой. «Впечатляет?» – наконец спросил он. «Еще бы!» Едва смог отключиться я от увиденного. «Но как?» «Вот так», — усмехнулся он. «Здесь много нетронутых городов. Цивилизация замерла, но только в плане развития. И то ненадолго. Вскоре все вернется на круги своя. Но для этого нужно создать условия. Если поступать так, как вы, то ничего хорошего не выйдет. А что мы делаем не так?» Удивленно спросил я. «Мы точно так же стараемся вернуть былой мир». «Слишком медленно», — усмехнулся тот. «Такими темпами вы скоро скатитесь в Средневековье. У вас даже денег нормальных нет». «Не всем так везет», — пожал плечами я. «Согласен», — кивнул царь. «Так что вам мешает стать частью этого везения?» царь, вот ты не мог вообще с этого начать», — спросил я. «Для чего было нужно устраивать эту войну?» «Так я приходил по-хорошему. Ваш фантом и вся его шайка послали меня подальше», — ответил он. «Еще и ракетами угрожать начали. Что бы ты сделал на моем месте?» «Подожди», — замотал я головой. «Ты что, хочешь убедить меня в том, что ты хороший?» «Я?» — удивленно уставился на меня тот. «Оно мне надо. Мне вообще насрать, что ты обо мне думаешь». «Я просто хочу, чтобы все эти земли, что занимаете вы, присоединились к моей империи. Зачем тебе это? Я окончательно был сбит с толку. Я вообще уже ничего не понимаю». «Да все просто». С тоном принялся объяснять мне свою позицию царь. «Взять, к примеру, Рим. Величайшая империя. Но за счет чего? Слава завоевателей». Не дав мне и рта открыть, он сам ответил на свой же вопрос. «А что было бы с этим Римом, если бы император ходил и умолял всех присоединиться?» «Я понял», – кивнул я. «Только итог у империи был плачевный. Ее разорвали на куски те люди, которых завоевали». «И здесь ты прав», – едва не подпрыгнул царь. «Но почему?» «А потому что они относились к людям, как к дерьму. Рабство, огромная пропасть между богатым и бедным сословием». «Ты мне социологию преподавать собираешься?» «Перебил я его». «Да, ты прав, что-то меня понесло», — улыбнулся тот. «Ну так вот, я же собираюсь развивать общество равномерно, чтобы никто не нуждался и излишков, что особых не было». «Коммунизм строишь?» — усмехнулся я. «А даже если и так...» В глазах царя загорелся все больше и больше азарт. «Чем плох коммунизм?» «Все в нем правильно и сбалансировано. Я все равно не понимаю, зачем тебе нужны мы. Вернул я его к изначальной теме, от которой мы ушли далеко в политику. Живи, развивайся, у тебя огромная территория. Дай нам жить так, как мы считаем нужным». «Нет, таких опасных соседей без присмотра я не оставлю», — ответил царь. «Рано или поздно вы станете завидовать тому, что есть у меня. Затем кто-то нажмет кнопку, и все». «Ты понимаешь, я не буду так рисковать». «От меня ты что хочешь?» «Пожал я плечами. Я не имею власти над новой жизнью. И над их советом тоже». «Ты сломал выстроенную мною схему», — немного подумав, ответил тот. «Я уже внедрил своего человека, сломил волю самого сильного из них. Мне оставалось только пройти в центр управления и уничтожить там все. Твоя Валя стояла на моем пути». «Как и ты, твой фантом! Не смей произносить ее имя!» Дернулся было я, но двое быков, которые сидели по бокам, резко успокоили меня. «Да что ты вцепился в нее, как маленький?» — усмехнулся тот. «Ты ведь даже ни разу ее не трахнул!» «Вы пытали ее! Зачем?» — Опустил голову, сказал я. «Могли бы просто убить! Зачем издеваться-то?» «А это не ко мне вопрос», — покачал головой царь. «Я всего лишь отдал приказ попасть в бункер». Там у Живного свои счеты были. Может, она ему когда-то не дала, я не знаю. А потом я просто не мог к тебе подойти. Ты развязал войну, не я. Мы могли бы просто поговорить, как тогда в том бункере. Так поговорил бы. Я никак не мог и не хотел понимать и принимать его слова. Но ты решил действовать с позиции силы. А ты бы мне позволил, усмехнулся тот. Вот если бы сейчас на твоем месте сидел я... «Неужели ты дал бы мне такой шанс, как я даю тебе сейчас?» «Нет», — подумав, — ответил я. «Скорее всего, ты был бы уже мертв». «Вряд ли, конечно», — улыбнулся царь. «Скорее всего, я бы осваивал новый мир и его новые законы». «Ах да, мы же бессмертны», — усмехнулся я. «А чего же, очень даже смертны», — серьезно сказал он. «Родных своих ты больше не увидишь, как и они тебя». Тело твое будет погребено по законам мира, в котором ты умер. Но вот знание, характер и опыт — это бессмертно. Ну, я так думаю, ты первый, кого я встретил на своем пути». «Какой в этом смысл?» Задал я вопрос, уже давно терзающий меня. «Никакого», — пожал плечами царь. «Какой может быть смысл в хаосе Вселенной? Ты когда-нибудь наблюдал за пылью в солнечном свете? У меня есть более важные дела», — огрызнулся я. «Жаль, ты бы все понял», — уверенно заявил тот. «Именно эта пыль и есть мы в масштабах вселенной. Тебе же нет дела до того, куда полетела та или иная пылинка. Мне обязательно отвечать». «Значит, ты все понял», — улыбнулся царь. «Мы почти приехали». Внезапно сменил он тему разговора. «Куда?» — спросил я и закрутил головой. «Зачем было вообще куда-то ехать?» «Сейчас ты все поймешь», – загадочно ответил тот. «Наберись терпения». Город мы проехали насквозь. Водитель специально катал нас по нему, чтобы я смог рассмотреть все получше. А вот за его пределами, проехав буквально десяток километров, остановились. Сейчас мы находились в чистом поле, и я не совсем понимал, что именно здесь должен увидеть. Мы вышли из машины, оставив только водителя. Оба здоровых надзирателя вышли вместе со мной. Царь бодрой походкой шел впереди, затем резко остановился и с загадочной улыбкой достал из кармана какой-то гаджет. Пощелкал пальцами по экрану и земля под ногами дрогнула. Я с удивлением наблюдал, как перед моими глазами начала подниматься земля. А через мгновение понял, что это мы опускаемся. Платформа с частью грунта опустила нас примерно на 10 метров, открывая доступ в бетонный коридор. «Вперед, товарищи!» – с улыбкой произнес царь и первым двинулся вперед. Платформа постояла еще какое-то время, загудела и начала подниматься. Механизм я так и не смог разглядеть, но, похоже, управлялась она при помощи тросов. Мы же, пройдя по коридору, вошли в лифт, и как только двери закрылись, начался еще один спуск. Продлился он недолго, а выйдя из кабинки, мы попали в просторное помещение. Здесь все было заставлено столами с компьютерами, а на стене висел огромный экран, на котором отображалась карта всего мира. Вначале я даже не понял, что именно меня в ней смутило. Я подошел поближе и присмотрелся. Появилось желание закричать от отчаяния. На карте было отображено все, что имел этот мир. Пустоши, болота, новые поселения. Мой сумеречный. Царь повернулся и махнул кому-то рукой. Город начал увеличиваться в размерах, а мои ноги слабеть. Это была непростая карта. Здесь шла прямая трансляция со спутника. «Надеюсь, ты понимаешь, что это не все», — спокойно спросил царь. «Если желаешь продолжить экскурсию, то я покажу тебе и ракеты». «Зачем ты мне все это показываешь?» — севшим голосом поинтересовался я. «Что ты от меня хочешь?» «Что я хочу, ты уже знаешь», — ответил он. «А показываю я тебе это просто так, чтобы потешить свое самолюбие». Я надеюсь, ты понимаешь, что вся ваша возня и яйца выеденного не стоит. Я не понимаю. Я помотал головой, пытаясь разогнать муть в мыслях. Зачем ты вообще затеял всю эту войну? Ха-ха-ха-ха, сумрак, ты так и не понял, — захохотал царь. Я не зло, просто ты играешь не на той стороне. Зло — это ваш совет, который упивается властью и не дает людям должную свободу и знание. «Они откатились во времени и не хотят возвращать жизнь в привычное русло. «Пока я строил эту империю, вы даже электроснабжение возобновить не смогли. «Совсем скоро закончатся патроны. «И что вы будете делать? «Возьмете в руки мечи и копья?»» Я молчал. Я не понимал, что происходит и почему. «Как же так получается? «Враг вовсе и не враг? «Зачем же он вел все эти войны? «И почему именно я понадобился ему?» Хотя на последний вопрос он не ответил «Мы избранные». «Мы хотя бы не убиваем людей ради развлечения». Наконец, я смог найти аргумент в своей голове. «Ты в этом уверен?» — усмехнулся тот. «Думаешь, те пытки — это моя инициатива. Это ваш хваленый майор так развлекался. Жирный смог внедриться к нему только тогда, когда сам начал заниматься подобным. У меня ты такого не увидишь. Да, я убиваю неугодных». Ненавижу глупых людей. Если ты тупой, то иди работать грузчиком, но не нужно лезть ко мне в услужение. Не нужно добиваться руководящих постов. Я повторю тебе еще раз. Это ты развязал войну. Ты сделал из меня врага. Я всего-то хотел показать тебе это. Он обвел руками зал. Подожди. Я наконец смог справиться с собой. Но ведь ты уничтожил торговый караван, который отправили к тебе из новой жизни. «Они-то что плохого тебе сделали?» «Ну, начнем с того, что все они живы и сейчас работают здесь», — улыбнулся тот. «Если там были твои знакомые, я могу пригласить любого из них». «Но почему мы ничего не знали об этом соседстве? Ведь о таком городе должны были ходить слухи». Продолжил я задавать вопросы. Никто никогда и словом не обмолвился, что такое существует. «Откуда мне знать? Может, это очередное наваждение?» Лицо царя растянулось в злой улыбки. Картинка перед глазами дернулась и поплыла. Через мгновение мы оказались там же, где начинали, в разрушенном здании. С том самом, на порогах которого я сидел буквально вчера. «Ты крепкий орешек!» Лицо царя изменилось. С него как будто стерли всю доброжелательность. «Заприте его, пусть подумает!» Махнул он рукой своим подчиненным. Два здоровенных быка двинулись в мою сторону направив на меня стволы автоматов. Вот только Петр допустил одну ошибку, мои руки все еще оставались свободными. Как только эти двое приблизились, я начал движение. Сместился чуть лево и, перехватив оружие одного из них за ствол, резко дернул на себя, одновременно нанося удар кулаком в кадык. Раздался хруст, и руки здоровяка отпустили оружие и метнулись к разбитому кадыку. Он начал заваливаться, и я продолжил падение вместе с ним. Автомат уже был в моих руках, но все еще висел у него на шее. Пока второй хлопал глазами, я уже давил на спуск. Минус два. Одним рывком я сдернул оружие с первого противника, который, выпучив глаза, пытался сделать глоток воздуха. Контрольный в голову. Вдруг оживет, падла. И кувырком ухожу за поворот. Так, если рожок был полон, то там еще патронов двадцать. Я выщелкнул его и убедился, что боеприпас есть. На улице уже началась суета. Быстро выглядываю наружу и сразу назад. Память рисует цепочку бойцов, которые тройками подходят к зданию. М да, много я так не навоюю. Я быстро перебежал глубже в здание и затаился в комнате на втором этаже. Шансов почти нет. Я бы даже сказал, что они равны минусу, чем нулю. Интересно, царь правду говорил о перерождении в других мирах? Видимо, скоро я это узнаю. Снизу раздался скрип камешка о бетонный пол. Быстро выглядывая из комнаты на лестницу, тройка, идут грамотно, контролируют все пространство. Я едва успел убрать голову, как снизу донесся грохот, а из косяка полетела каменная крошево от попадания пуль. Окно может попробовать сигануть из окна. Гусиным шагом, насколько возможно, быстро подбираюсь к нему и быстро выглядываю наружу. Пусто, шанс, переваливаюсь наружу, отпуская руки и ухожу в кувырок через спину. «Вон он!» — слышу крики петляя, как заяц бегу к спасительным зарослям. Сзади раздаются выстрелы. Кажется, я даже ощущаю, как пули рассекают воздух рядом со мной. Как только моя спина исчезла за кустами, я упал на живот и дал две коротких по преследователям. Залегли, а я тут же рванул подальше в лес. Вот только уходить я не собирался. Царь здесь. И я убью его, чего бы мне это ни стоило. Пробежав метров сто, я резко свернул и начал возвращаться назад. Сейчас бойцы должны разойтись веером и начать прочесывать лес парами. Так и произошло. Первую двойку я заметил меньше, чем через минуту. Я лежал в неглубокой ямке, прикрытой густым папоротником. Как только пара прошла мимо, я осторожно поднялся на колено, скинул автомат и дал длинную очередь до последнего патрона. Двойка умерла, даже не поняв, откуда прилетела. Я выскочил из своего укрытия и в один рывок добежал до бойцов. Быстро осмотрел первого. Выдернул нож и срезал разгрузку. «Все, теперь я могу долго шорох наводить». Так быстро убегаю с места стрельбы и вовремя. В спину раздается очередь. Падаю, уходя в кувырок через плечо и прижимаюсь спиной к стволу сосны. Быстро меняю рожок и вжимаюсь в землю. Двумя короткими очередями заставляю противника залечь. Снова бег, снова разворачиваюсь назад через пару сотен метров. Вот только на этот раз я собираюсь прикончить главного. Короткими перебежками от ствола к стволу подбираюсь ближе к заброшенному строению. Меня, скорее всего, ищут с другой стороны. Но лучше быть осторожным. Открытое пространство между лесом и зданием пересекаю бегом. потянувшись на руках, переваливаюсь в оконный проем. Дальше, пригнувшись, продвигаюсь через помещение на противоположную сторону. С улицы доносятся крики. Осторожно выглядываю в окно. Вот он. Царь размахивает руками и раздает тумаки своим подчиненным. Что-то кричит в рацию. Не могу разобрать слов. У его ног валяются два трупа, те самые здоровенные детины, которых я уложил первыми. Скидываю автомат, навожу ствол на своего главного врага. Видимо, царь что-то почувствовал. Он повернулся ко мне, в его глазах мелькнул страх, и я тут же получил удар по голове. Коридор? Что это за коридор? Я же у окна стоял. Интересно, что в конце этого длинного тоннеля? Точно, это же тоннель метро. Черный, страшный. Меня начинает окутывать животный ужас. Что со мной такое? Почему я боюсь сделать шаг? Я начинаю сопротивляться этому липкому страху. Делаю над собой усилия и поднимаю ногу, чтобы шагнуть вперед. Картинка с тоннелем исчезла, оставляя после себя непонятный туман перед глазами. Я все ищу окна, и мой ствол смотрит на царя. Теперь в его глазах я читаю недоумение и удивление. Туман перед глазами все еще стоит, как будто я смотрю на происходящее через мутное стекло. Жму на курок, автомат пинает в плечо, а я пытаюсь удержать его в одном положении. Длинная очередь на весь рожок улетела в ненавистную рожу царя и прошла его насквозь, не причинив никакого вреда. Сзади раздается скрип камешков по бетону. Я понимаю, кто за моей спиной и то, что мое оружие пустое. В одно змеиное движение я скидываю в себя ненужную железку и, падая на пол, снова ухожу в ковырок. Рука уже сжимает трофейный нож. Ствол пистолета в руках царя делает первый выстрел в то место, где мгновение назад стоял я. С разворота, даже не поднимаясь во весь рост, я бросаю нож в этого гада. «Да сдохнет ты уже, наконец, падаль!» — кричу я во все горло. Все происходит, как будто в замедленной съемке. Кажется, я даже вижу, как вращается лезвие в полете. Чавкающий звук, и из глаза царя торчит рукоятка. Второй его глаз хлопает, как будто не понимает, что его хозяин уже мертв. Петр покачнулся и всем телом рухнул вперед, еще глубже засаживая нож в свой череп.